Глава 50 Удивленным взглядом я смотрю на вполне материальную когтистую лапу дракона на своей талии. Обвожу полную народа, душную от пыли и магии залу. В самом центре плечом к плечу застыли император с наследником и Рейнар. Вокруг них, единой и нерушимой цепью, стоят стражники, сплетая свои силы. На другом конце залы, встав в боевую стойку, шлют разрушительное проклятие три ведьмака. «Прошу!» — я кладу ладони на черную когтистую лапу. «Отпусти меня!» Дракон опускает лобастую морду и возмущенно фыркает, обдавая меня облаком пара. «Ты же видишь, им нужна помощь!» «Ты не понимаешь, о чем просишь!» Открывает дракон пасть, а вот голос доносится с другого конца залы, оттуда, где стоят плечом к плечу защитники Империи Император, мой истинный Ирайнар. Я глотаю слезы, понимая, что это конец. Они не смогут противостоять разрушительной силе заклятия. Никто не может. Много лет назад только драконий Осекаюсь, судорожно хлопаю себя по груди, по талии, по бедрам и, наконец, нахожу в кармане драконий камень. Именно он помог в прошлом обернуть разрушительную мощь заклинания против самого Квазара. «Я могу помочь!» — кричу и поднимаю над головой тускло-мерцающий мягким светом камень. «Иначе мы все погибнем!» Дэмиан неожиданно расплывается в улыбке, той самой, мальчишеской и озорной. Я смотрю прямо на него, через весь зал, и вдруг раз, и он исчезает. Был и больше нет. «Дэмиан, чтоб тебя!» — рычит Рейнар. А вот я неожиданно ощущаю еще более крепкое сжатие могучей лапы, чем раньше. Перевожу растерянный и удивленный взгляд на дракона и задыхаюсь от восхищения и нежности. Это Демиан. Я не знаю, как у него получилось и что именно он сделал, но за секунду он слился со своей второй сущностью и обратился в дракона. Только что передо мной стоял отпечаток его силы в виде мерцающего, видимого мне одной дракона, а сейчас уже расправляет крылья. Настоящий черный и очень злой дракон. И он просто огромен. Тот отпечаток силы, эфемерная сущность, что я видела до этого, просто малыш по сравнению с настоящим драконом Демиана. И он прекрасен. Он поднимает меня, подносит к огромной морде с полыхающими янтарным огнем глазами, жадно втягивает мой запах и хмурится. Так смешно, почти как настоящий демон. Потом высовывает длинный, тонкий, раздвоенный на конце язык и облизывает мою талию, то место, где на ткани выступили капли крови. Кожа моментально вспыхивает, метко горит огнем, а на теле потрескивают крохотные искорки, и садины проходят, затягиваются, не оставляя следа. «Ты и так можешь!» — смеюсь я, поглаживая огромную морду. «Я еще и не такое могу!» — раздается у меня в голове. И сказано это таким волнующим голосом, что я моментально вспыхиваю и краснею. «Сын!» — рявкает император. «Потом будешь ухаживать за своей избранницей!» «У нас есть дела поважнее!» Дракон Демиан кивает, приподнимается на огромных мощных лапах, стряхивая себя пару разрушенных этажей, закидывает меня себе на спину и разворачивается мордой к атакующим. «Все вместе!» — командует император. «Игнис Дракон! Йолтор Шул!» «Гратол вен шул! Гратол вен зул». Император быстро и четко произносит непонятные мне слова. Из его груди врывается яркий свет и формирует магический шар. Большой, светящийся, пульсирующий от напитавшей энергии. Стоит Рейнару повторить слова заклинания, как его черные нити вплетаются в яркий светящийся клубок, а следом тянутся нити от Демиана и Стражников. Клубок становится цветным, переливающимся. Чем громче и увереннее звучат слова, тем ярче и больше становится плетение внутри клубка энергии. «Повторяй, за нами, родная!» раздается в голове голос Демиана. Дракон на миг поворачивает ко мне голову и подмигивает. И это придает уверенности и сил. Я крепче сжимаю в руках драконий камень, обхватываю ногами шею своего дракона и повторяю. Пускай коряво, возможно, местами неверно, но повторяю. Игнус дракон, йол торп шул, гратол вейл шул, гра тол зуй Я вижу, как тонкая ниточка силы вырывается из моей груди, тянется от меня к общему сгустку и связывает меня неразрывной нитью с драконами, Демианом и этим миром. Теперь я часть этого мира, а они все — часть меня, потому что не только моя энергия вплетается в пульсирующий магии клубок, Но и энергия каждого присутствующего по моей нити доходит до меня. Меня переполняет нежность и благодарность этому миру за все, за Демиана, за его любовь, за мое возможное будущее. Не позволю! взвизгивает Гриндель Атор, распахнув горящим огнем ненависти зеленые глаза. Он резко обрывает плетение. И запускает практически готовое заклинание в нас с Демианом. Мой дракон реагирует мгновенно, встает на дыбы и бросается грудью вперед, собираясь не то отбить заклинание, не то принять удар на себя. Роэл Астер делает пас и бросает в нашу сторону пульсирующий от нашей силы клубок. Но я вижу, что нити еще недостаточно спаялись. Заклинание слишком свежее, слишком нежное. Тронь и рассыплется. Но это последний шанс, единственный шанс. Я вижу отчаяние и боль в глазах императора. Я вижу досаду и раздражение в глазах Рейнара. Я вижу смятение в глазах стражников. И слышу мягкий, до боли знакомый голос. «Я тебя люблю, ведьмовка!» «Это я тебе не позволю!» Взвизгиваю я и в отчаянии повторяю еще строчку заклинания. «Игнис дракон! Йолторшул! Грантолвеншул! вензу! Грант вен Последние слова практически выдыхаю и падаю на шею своего дракона, обнимаю его руками и ногами, сплавляясь с ним воедино. Слезы катятся из моих глаз, стекают по руке, на драконью чешую, по камню. Зачем я его держу? Мелькает совсем дурацкая мысль, и я отпускаю. Нет, не так. Я его бросаю. Прямо в сторону Гринделя. Подавись, сволочь. И камень бодро летит, пока не встречается с пульсирующим комком энергии, что сплетена из наших сил и заклинаний. Раздается ужасный крохот и яркая вспышка. Я моментально слетаю с шеи дракона и оказываюсь намертво прижато к его огромному телу и лапами и крыльями, а вокруг все дрожит от силы и мощи взрыва. «Что это было?» — шепчу испуганно. «Кажется, ты активировала заклинание защиты!» — усмехается Дэмиан. «Лучше поздно, чем никогда». Но я... А вокруг все продолжает вибрировать и скрежетать. Огромные каменные глыбы падают на нас. Неизвестно откуда взявшиеся порывы ветра бросают нам в лицо пыль и мелкие камни. Над нашими головами собираются свинцовые тучи и разряжают в нас электрические разряды молний. Где-то на грани сознания я слышу визгливый крик дядюшки Блэка и проклятие. Пока все не стихает окончательно. Что это было? Повторяю я свой вопрос и пытаюсь выпутаться из лапы драконьих крыльев. Вот только оказываюсь прижата уже к крепкой мужской груди и сжата в кольце сильных рук. Мы победили? Неуверенно отвечает мне Рейнар и оглядывается. На том месте, где стоял Атор, зияет воронка. Он получил откат от своего собственного заклинания, как квазар когда-то. Двое его помощников, отброшенные взрывной волной, валяются прямо у наших ног, и это... Тетушка Талия! Я удивленно приподнимаю брови, разглядывая ее бездыханное тело в красном длинном плаще и ярко-рыжий корни волос. «Леди Маргарита?» — морщится Рейнар, откидывая второй капюшон. «Вот же!»